Глава 16. Отец тянется за телефоном, как вдруг в холл влетает Ян. Что здесь происходит? Ну, все, началось. Ян гневно смотрит на всех. Первая мысль — сейчас грянет Армагеддон. Никогда не забуду, как он вступился за меня перед бандитами. Он был, как лютая машина возмездия. Это впечатляет. Спорт, борьба, конфликты в семье и школе — Сделали из него то, что мы видим сейчас. Хотя он, повзрослев, стал умнее, научился себя контролировать, но это не меняет заложенных в нем качеств. «Я как раз хотел тебя набрать», — начал отец. «Следователи мне все рассказали. Вы пытались скрыть от меня покушение на жизнь Алисы? Я очень расстроен, Ян. Такое утаивать нельзя». «Извини, но так было нужно. Новости есть?» Мужчины в форме озвучили ему то, что поведали нам пять минут назад, затем попросили проехать в участок, меня и Яна. Я посмотрела на спящего Тимура, затем на папу. Он, конечно, выглядел рассерженным, но я знала, он быстро остывает. Я подошла к нему, прижалась к его плечу и зашептала, что мы хотели как лучше. «Ладно, лисичка, хорошо, что вы не пострадали. Это самое главное». «Езжайте, я присмотрю за Тимуром». «Лисичка». «Давно он меня так не называл». «Никто, кроме него». «Я любила это ласковое прозвище». «Спасибо, папа. Надеюсь, мы решим вопрос быстро». «Если что, обязательно звони», — попросил Ян. Я чувствовала на себе его раздирающий взгляд, догадывалась, что скоро мне влетит. «Если бы это была моя вина». Они сами приехали, их никто не звал. Так получилось. Мы вышли из дома, распределившись по машинам. Ехали молча. Я отсела от Яна подальше, прижавшись к двери. Так, словно меня заперли в одной клетке со зверем. Прибыв на место, нас завели в небольшую комнату с приглушенным освещением, в центре которой стоял стол и несколько стульев. На одной из стен находилась перегородка в виде стекла. «Это зеркало?» — догадалась я. Как в фильмах с криминальным уклоном. Просмотрев камеры видеонаблюдения, так мы вышли на подозреваемого. «Сейчас вы его увидите», — пояснил крепко сложенный мужчина Шатен с фамилией Нестеров, что вел мое дело. За стеклом зажегся свет, там в аналогичной небольшой комнате, выкрашенной в серый цвет, я увидела некоего мужчину, сидевшего на стуле, к нам лицом, вздрогнула Он был крупным, бритым налоса, в темной одежде. Взгляд, как лезвие бритвы, пугающий. «Это он?» — голос дрогнул. «Не волнуйтесь, он вас не видит. Вы его знаете?» «Присматриваюсь. Не думаю, что знаю. Хотя, может, и видела где-то, но всего один раз. Нет, не знаю». Тут передо мной на стол ложится знакомая вещь в маленьком целлофановом пакете. «Мой телефон», — удивляюсь я. «Это ваша?» «Да, конечно. Как вы его нашли?» «Тот человек за стеклом — охранник Арслана Курбанова. Его зовут Егор Мартынов. Проведя допрос, мы добились от него признания. Он сообщил, что взял ваш телефон, чтобы шантажировать Курбанова». «Ничего себе!» такого я точно не ожидала. Ситуация, конечно, закручивается и набирает обороты. Шок. Расскажите нам подробнее, что произошло между вами и Арсланом в тот вечер. В глазах мутнеет, как только я слышу это имя. Как бы тяжело ни было, рассказываю, как этот урод ко мне приставал. Я его ударила и избежала. Боялась, что за мой удар мне тоже могут выдвинуть обвинения, особенно если бы я вдруг переборщила и убила его случайно. Наверное, поэтому не обратилась в полицию вовремя. Вообще у меня не было никаких доказательств, кроме этого телефона. «Потихоньку начинаем распутывать клубок», — объявил следователь. «Дело проясняется. Вы обронили телефон на остановке, так? Мартынов» следовавший за вами по приказу Курбанова, нашел телефон, увидел видеозапись, придумал мошенническую схему, вымогая у своего начальника небедного человека деньги. Какой мерзавец! не оба, точнее. Притворился вами и посылал сообщение с угрозами, что он перешлет видео развратного характера его жене браком, с которой он дорожит. Арслан перевел ему деньги, а он все равно отправил видео. Получается, разозлившись, Арслан мог устроить похищение с целью отомстить, доходит до меня. Все верно. Меня хотели подставить. Какой кошмар. Не представляю, что бы с нами было, если бы Арслан нас похитил, когда он был в зол и взбешен на то, что я якобы его кинула. Мне поплохело. Я быстро выпила воды, протянутую мне Яном. «Не волнуйтесь, Алиса, мы почти раскрыли преступление. Скоро вы будете в безопасности». Нестеров взял телефон, делая звонок. «У нас новая информация. Потерпевшая дала показания, так что будем брать Курбанова. Собирай опергруппу. Выдвигаемся в его клуб». «Знаете, советую вам еще обыскать это заведение на наличие в нем запрещенных веществ», — вмешался Ян. Тот кивнул, добавив. Ждите от нас новостей. Если получим признание от Арслана Курбанова, дело можно закрывать. Ему так или иначе светит уголовная ответственность за нападение и попытку изнасилования. Можете идти, свяжемся с вами позже. Только, пожалуйста, не вламывайтесь больше в наш дом без предупреждения и не пугайте нашего отца. Прошу прощения за этот инцидент. Мы покидаем отделение, направляясь домой с хорошими новостями. Выйдя на улицу, я вдохнула поглубже свежий воздух и немного расслабилась. Хоть какие-то события устаканились и нашли логическое объяснение. Я была удивлена, что этот охранник решил воспользоваться мною ради наживы и, бессовестно, к тому же, подставить. А Арслан, какой гнилый человек? Фу, как вспомни его хитрые глаза, какие он мне. Слащавые речи пел, заманивая в свой бордель под благим предлогом. Мерзко становится. Надеюсь, его посадят. Когда мы едем домой, настроение улучшается. Чувствую приближение просвета. Жизнь начинает налаживаться благодаря Яну и отцу. Я голову в его сторону поворачиваю. Он сосредоточенно печатает что-то в телефоне. Рассматриваю его. Темные волосы, немного взлохмаченные заветренной погоды обрамляют мужественное лицо. Я любуюсь волевым профилем и не могу подавить в себе соблазн взглянуть чуть ниже на его губы. Полные упругие и манящие. Я смотрю на них и тайно мечтаю поцеловать, чтобы ощутить их вкус снова. От этих переживаний учащается пульс и дыхание, как накануне самого важного в твоей жизни экзамена. Ян Бессонов, Выглядит сдержанным, холодным и загадочным. Это притягивает. Заставляет опять испытывать ту же страсть, которую я чувствовала раньше, но запретила ей быть. Когда Ян впервые меня поцеловал, это было незабываемо. Его губы были мягкими и горячими, а прикосновения его рук делали мое тело трепетным и живым. Я помню это так хорошо, словно это случилось только вчера. Он целовал меня властно и настойчиво, как будто у меня не было выбора. Он ставил меня перед фактом, что сегодня я стану его. Я вдохнула поглубже, придвинулась к Яну ближе и коснулась его руки, прошептав «Спасибо». Мы застыли в таком положении на несколько секунд. Ян делал вид, что смотрит в телефон, но его пальцы не шевелились. «Спасибо, что ты так много сделал для меня». Он смотрел в одну точку, не моргая. Думала о нас, о моей руке, коснувшейся его, и молчал. Я очень, очень тебе благодарна, Ян. Кивнул и открыл дверь, выйдя из машины. Огорчившись, я поняла, мы приехали. Хотя я надеялась, что здесь, в замкнутом пространстве, между нами состоится разговор о наболевшем, и мы перестанем быть врагами. Двигаясь по дорожке сада, я увидела папу в окне первого этажа. Он держал Тимура на руках, что-то ему рассказывал. Помахала им и ускорила шаг. Цынуля заулыбался, папа тоже был более-менее в порядке. Надеюсь, перестал дуться. Вхожу внутрь, и начинается второй следственный комитет с его настойчивыми вопросами. «Все в порядке. Негодяи найдены. Ситуация не настолько критичная, как кажется со стороны». Всеми способами пытаюсь сгладить обстановку, чтобы он успокоился, поэтому подбираю нужные диалоги. Ян в этот момент пристально следит за каждым моим жестом и словом. Я так не думаю. Это было похищение в людном месте днем. Подонки хотели выкрасть не только тебя, но и грудного ребенка. Сама в шоке, когда начинаю задумываться об этом, но важно не гиперболизировать. Нервные клетки. Не восстанавливаются. Папуль, но ну я тебя уверяю, все хорошо. Нас надежно охраняет полиция, а преступники сидят за решеткой. Их всех поймали. Алиса права, вмешивается Ян. Беспокоиться не стоит, проблема решена. Выпьем чаю и спать. Чаю? Все вместе? Ян удивляет. Ладно, пошли. Папа зовет нас на кухню. Я уже остыл практически. Слава богу. Там, присев за стол, я всячески пытаюсь снизить градус и уйти в другие темы. Разговор заходит о Тимуре, о моих успехах в подработке и дальнейших планах. Как Тимурка себя вел? Спал почти все время. За 20 минут до вашего возвращения проснулся, но он не плакал. Мы покорчили рожицы друг другу. А там и вы подоспели. Внучок у меня молодец. Вел себя как настоящий мужчина, ни разу не хныкнул. Какой молодец. Я наклонилась и чмокнула сыночка в румяную щеку. Малыш Агукал даже пытался смеяться, подражая взрослым. Ян на этом моменте отвернулся. За все это время он ни разу не прикоснулся к Тимурке, даже не заговорил с ним, шутя. Хотя от милоты Тимура не устоял бы никто, он очень красивый и милый ребенок, похож на кукольного пупса. Ян делал вид, что ему нет дела до Тимура, будто не замечал. Я предположила, почему. Неужели ему было больно знать, что я вышла замуж, и у меня родился ребенок от другого? От мужчины, к которому Ян всегда относился скептически, ненавидел, после чаепития мы отправились каждый в свою комнату. Я подготовила сына ко сну, выполнив все необходимые гигиенические процедуры, и мы легли спать. День сегодня был насыщенный, особенно вечер, так что я быстро уснула. Не знаю точно, сколько прошло времени, меня разбудили звуки сирены. Сперва я не поняла, в чем дело, откуда посторонний шум, пока не увидела сине-красные блики, играющие в отражение окна, которые я забыла зашторить. Выглянув в окно, внутри все замерло. Я увидела машину скорой помощи, что въехала прямо к нам во двор. Фельдшеры спешно грузили в нее носилки, на которых виднелась фигура человека.